Глава 10. Я выхожу из кабинета гинеколога, полностью обескураженной и разбитой, в одной руке куча бумажек, в другой направлении на аборт, назначенный на следующую неделю. Через пять дней. Я надеялась, что мне проведут аборт сразу же, попросят сделать несколько анализов, но нет. Мне дают время подумать. Я даю вам пять дней, милая Олеговна, чтобы вы могли подумать. и Я уверена. Голосом в полном решимости произношу в ответ. Вы на эмоциях. Спокойно отвечает Анна Владленовна. «К тому же один из анализов, что я вам назначила, будет готов не ранее, чем через пять дней». «Что это за анализ?» Раздраженно спрашиваю. «Мила Олеговна, это обязательный комплекс анализов. Тот, что я взяла у вас на скрытые половые инфекции, я взяла его так, как думала, что вы будете рожать, но ну и в случае аборта он необходим. У вас маленький срок, поэтому...» Спокойно поясняет доктор и протягивает мне листочки. «Жду вас через пять дней. Всего доброго». И вот я стою за дверью кабинета, не в силах сделать и шагу. Я не хотела никакого времени для раздумий, потому что все эти пять дней я уверенно буду накручивать себя. мило всё в порядке?» Я совершенно забываю о существовании Давида, который возникает рядом будто ниоткуда, кладёт руку мне на талию и чуть отводит от кабинета. Бумаги почему-то выпадают из моих рук, и единственное, что я произношу... «Ох, простите». Поспешно приседаю, чтобы собрать листы, но Давид оказывается быстрее. Один за одним он собирает бумаги и протягивает их мне. Последним он даёт мне направление на аборт, но как-то поспешно переворачивает его и читает. Мне становится жутко неловко от того, что об этом узнал совершенно незнакомый мне человек. «Извини». Я тяну руку, чтобы забрать бумагу, но Давид не отдаёт её. Отдаляет листок, а после переводит на меня взгляд. «Ты собираешься сделать аборт?» «Я не думаю, что это то, что мы можем обсудить». Неловко говорю, я и отбираю у него листок. «Да, извини». Находится он и как-то растерянно интересуется. «Тебя отвезти домой?» «Нет, мне...» Запинаюсь, обдумывая, как правильно сообщить мужчине о том, что мне нужно сдать анализы, но в конце концов не придумываю ничего лучше, как просто сказать. «У меня дела ещё, спасибо за помощь. Я пойду». «Я могу подождать», – предлагает мужчина, но я лишь мотаю головой. Ещё раз благодарю его и иду искать процедурные кабинеты. У одного из них образовалась очередь из пяти человек, поэтому мне приходится сесть в кресло и дождаться, пока девушки впереди пройдут. Кто-то из них уже с довольно большим сроком беременности, у кого-то, как у меня, совсем не видно живота. А кто-то только планирует беременность. До меня доносятся обрывки фраз, но в разговоре я не участвую. Не хочу сближаться с кем-либо и что-то обсуждать. А вы? Несмотря на мою отстранённость, так и спрашивает одна из девушек. «Уже в положении или только планируете?» Вздохнув, смотрю на ту, что задала мне вопрос. Девушка лет 25 с большим круглым животом и улыбкой чуть ли не до ушей. Она искренне ждёт от меня ответа, как и другие девушки, что здесь сидят. Желания общаться у меня нет, а потому, пожав плечами, отворачиваюсь к двери. Меня больше не тревожит, и я спокойно досиживаю свои положенные полчаса, после чего захожу в кабинет и сдаю кровь на анализ. Сделав всё, что было нужно, выхожу на улицу и вдыхаю прохладный вечерний воздух, набираю светочку и сообщаю, что на работе меня завтра также не будет. Собственно, как и до конца недели. Ближе к семи свяжи меня с Никитой Павловичем, и я хочу, чтобы во время моего отсутствия он выполнял мои обязанности. «Конечно. Что-то ещё?» «Постарайтесь не волновать меня до следующей среды». «Да, конечно, мила Олеговна. Я отключаюсь и только потом замечаю знакомый автомобиль». Пассажирская дверь тут же открывается, и оттуда показывается тёмная шевелюра Давида, а после её обладатель. «Не мог оставить тебя одно, мило!» Извиняющимся тоном говорит он. «Садись, довезу тебя домой». Отказать мужчине, который просидел около двух часов в машине в ожидании, пока я не выйду, было бы слишком стервозно. Поэтому, сделав несколько шагов к чёрному «Лексусу», сажусь на переднее сиденье и прикрываю за собой дверь. «Адрес скажешь?» «Да, конечно». Назвав ему адрес, откидываюсь на спинку кресла и поворачиваю голову к окну. Меня не интересует пейзаж за окном, я просто не хочу вопросов, на которые у самой нет ответов. Видимо, Давид меня понимает, потому что до самого дома ни о чём не спрашивает, лишь молча ведёт автомобиль и время от времени поглядывает в мою сторону, что я замечаю в отражении тонированного стекла его машины. Я оказалась именно в той ситуации, когда не хочется ни с кем разговаривать и делиться с самым сокровенным. «Слушай», — говорит Давид уже у дома, — Я понимаю, что для тебя всё это сложно и... Не нужно. Обрываю его на полусловие. Я не хочу слушать моральную историю о том, почему не должна делать этого. Я и так съем себя. Я не собирался читать тебе нотации. Отвечает Давид. Я к тому, что ты всегда можешь позвонить мне и поговорить. Он протягивает мне визитку, и я почему-то беру её. До свидания, мила. Говорит на прощание Давид. Я же лишь стою и смотрю вслед удаляющейся машине. Мне жутко неудобно от того, что я сказала ему напоследок, но корить себя за это не решаюсь. Молча иду в дом, разуваюсь и прислоняюсь лбом к стене рядом с дверью. Мне почему-то ужасно сложно идти дальше, как будто там в глубине дома меня ждёт что-то ужасное. Конечно же, это не так. Судя по запаху, наполнившему прихожую, Маришка что-то приготовила. Я улыбаюсь, потому что вырастила прекрасную дочь. «Да, иногда она бывает импульсивной, иногда слишком взрослой и самостоятельной, но она идеальная». Услышав шорох, я тут же отстраняюсь от стены и прохожу внутрь. Маришка показывается в дверях спустя пару секунд, смотрит на меня так, будто у меня в руках новогодний мешок с подарками. Я не сразу понимаю её радостного настроения и того, что она бросается мне на шею со словами. «Поздравляю!» Я не понимаю даже тогда, когда она с ожиданием смотрит на меня. А вот небольшая полосочка в её руке говорит только об одном – Она нашла тест и рада тому, что её мать беременна. Худшего завершения дня для той, что решила не оставлять ребёнка и придумать сложно.